Делаем бренди. Как виски, объединенное название зерновых дистиллятов, так бренди фруктовых. Бывает яблочный бренди, кальвадос, сливовый бренди, сливовица, виноградный бренди, коньяк, арманьяк, метакса и другие. Бренди из вишни, киршвассер, бренди из груши, грушевка или одуванда по Williams. бренди из малины, фрамбуаз или Оду Виды персиковый бренди, Eau de vie de peche, и так далее. Бренди бывают как выдержанные, так и невыдержанные, белые, так что даже бочка не обязательна, хотя с ней, конечно, веселее. По технологии домашнего производства бренди можно разделить на соковые и с мякотью. Разница очевидна. В первом случае используется только выжатый сок. Это применимо в основном для яблок и винограда. Во втором либо фрукты-ягоды целиком, либо один жмых. Отходы от производства сока. Делать бренди еще проще, чем зерновые дистилляты. В случае сока добавить дрожжей и поставить под затвор. В случае цельных фруктов размолоть, добавить воды и уже потом внести дрожжи и поставить под затвор. Чего проще? Но есть несколько нюансов. В наших северных краях Фрукты редко набирают достаточно сахара, чтобы получить с них нормальный выход. Так что фруктовую брагу чаще всего приходится подслащивать. Я уже говорил, рассказывая про яблоки, что это лучше всего делать декстрозой. Дрожжи подходят практически любые, кроме хлебопекарных, хотя специальные фруктовые дадут чуть больше спирта и чуть меньше сивухи. Тепловой режим брожения зависит от сорта дрожжей, но в общем случае это около 20 градусов. Для косточковых фруктов – слива, алыча, абрикос, персик и так далее) рекомендуется также добавлять энзим пектолазу. Она расщепляет мякоть, освобождая сахар. Использовать ее лучше при температуре около 50 градусов. Для этого обычно достаточно залить фруктовую мякоть кипятком. Не забудьте потом дать браге остыть до температуры ниже 30 градусов, чтобы не сварить дрожжи. Средний срок брожения – 2 недели, и можно перегонять. Перегонять все фруктовые браги, кроме соковых, удобнее паром. Даже если они относительно легко фильтруются, в осадке остается много спирта, который жалко терять. Второй перегон ничем не отличается от зерновых дистиллятов. Разбавленный до 30-35 градусов сырец заливаете в аппарат и гоните, сообразуясь с его конструкцией и своими представлениями о прекрасном. Фруктовые дистилляты позволяют обычно отбирать чуть меньше голов, не 10, а 8% по спирту, чтобы сохранить ароматические эфиры. Это решают уже опыт и вкус мастера. Так же, как и зерновые дистилляты, фруктовые очень украшает выдержка в бочках, хотя многие из них вполне хороши и так. Сливовица бывает и белая, и бочковая. Невыдержанный виноградный дистиллят – это граппа, тоже прекрасный напиток ну и так далее. Некоторые виды сырья позволяют при должном терпении творить настоящие шедевры. В зависимости от выдержки бренди может быть как полностью прозрачным, так и любых бочковых оттенков, вплоть до цвета крепкого чая. Вишневка для самых терпеливых. Это мой личный заветный рецепт вишневки. Напитка, сложного в производстве и расходного по сырью. Поэтому попробовать ее довелось очень немногим. Возможно, именно вы увеличите количество этого шедевра во Вселенной, и мир станет немного лучше. Итак, собираем вишню. И если ее меньше, чем 30 литров по объему, то даже и не позоримся. Варенье идите варить, неудачники. Если же есть более-менее пристойное количество, то для начала заливаете ягоды водой и оставляете на ночь, чтобы червячки повылазили. Не то чтобы они сильно влияли на вкус, но социальные условности требуют дать им шанс. Каждый имеет право попытаться, верно? На следующее утро вода с червячками сливается под вишню. Они, конечно, все равно сдохнут, потому что вишню мы всю собрали и жрать им нечего, но шанс мы им дали, ведь так? Это называется общество равных возможностей. Вишню засыпаем в бродильный бак так, чтобы она составляла примерно половину объема. Засовываем туда строительный миксер, включаем и начинаем выглядеть как жертва кровавого убийства. Чтобы этого избежать, я прикрываю горловину бедона куском пластика с дыркой под мешалку. Ну, а вы можете пойти пугать соседей или умыться. Превращаем вишню в кашу с косточками, досыпаем декстрозы, примерно по 2-3 кило на 10 литров вишневой пульпы. Чем слаще вишни, тем меньше. Затем доливаем к этому равный объем воды, так, чтобы в баке осталось место для пены при брожении. И засыпаем разброженные в теплой сладкой водичке дрожжи. Количество, исходя из инструкции производителя. Получившуюся брагу размешиваем, ставим под затвор и ждем, пока отбродит. Потом перегоняем первый раз, без дробления, до воды. Очень желательно паром, и выход будет больше, и косточковая ароматика сильнее. Результат – немедленно во вторую перегонку с дроблением. Итак, у нас есть крепкий вишневый дистиллят. Разбавляем его градусов до 65 и заливаем в дубовую бочку. Держим там до состояния легкого бренди – соломенный цвет, маслянистость, аромат дуба. Коричневым, как коньяк, делать не надо, будет перебор. В зависимости от объема и состояния бочки, на это может понадобиться от месяца до года. Но спешить некуда. Все равно всю вишню вы уже переработали, и вам надо ждать новый урожай. По готовности слейте вишневый бренди в стекло и забудьте до следующего года. Даже не пробуйте, а то так все и выпьете, остановиться почти невозможно. Он очень-очень вкусный, но это пока сырье. В следующем году все будет уже проще. Засыпаете мытую вишню нового урожая, не забудьте про шанс для червячков, в стеклянные банки и заливаете прошлогодним бренди. Остальной урожай снова перемалывайте на вишневую брагу, чтобы поддержать бесконечный цикл. Настаивается напиток пару месяцев. Взяв сок из ягоды, 70-градусный бренди снизит крепость до 35-40 градусов и станет цвета спелой вишни. Вкус и аромат поразят вас до глубины души, и вы немедленно побежите сажать еще несколько вишневых деревьев. Экстрактивные напитки Настойки – продукт творческий, можно бесконечно играть с ингредиентами и пропорциями, манипулировать выдержкой и крепостью, составлять ароматические композиции. Но технического хобби в этом минимум. Залил основу дистиллятом, поставил в темное место и жди. То ли дело получить напиток методом экстракции. Метод экстракции пришел в дистилляцию из растительной фармакологии и косметической индустрии. Именно так извлекают ароматические вещества для духов и лосьонов, а также лекарственные вещества из трав. Оттуда же пришел и прибор – экстрактор сокслета – Его принцип работы многократное пропускание флегмы через ароматическую основу до тех пор, пока она не соберет в себя все нужные вкусы и запахи. Экстрактор устанавливается между кубом и дефлегматором. Туда засыпается тот продукт, с которым вы работаете. В куб заливается не сырец, а хороший очищенный дистиллят, разбавленный до 30-35 градусов. Аппарат прогревается и выводится в режим работы на себя на пару часов. Пар поднимается в дефлегматор, пленочная колонна вашего начального аппарата в режиме на себя прекрасно справится. Конденсируется во флегму. Горячая флегма наполняет экстрактор, потом, достигнув верхнего уровня, через специальный переток сливается в куб, освобождая емкость для следующей порции. Очень медитативное зрелище, если экстрактор стеклянный. В результате концентрация аромата в кубе неуклонно повышается. Когда она станет достаточной, мы переводим аппарат в режим отбора и перегоняем содержимое куба. На выходе у нас получается чистый дистиллят, содержащий всю ароматику основы. Лучше всего для получения экстрактивным методом подходят джин и абсент. Это напитки, которые вообще нельзя получить простым настаиванием, так как настойка получится ядовитой. Для джина мы засыпаем в экстрактор ягоды можжевельника плюс несколько ароматических компонентов – апельсиновую цедру, тмин, кардамон, имбирь. Рецептов джина множество. Более правильным, впрочем, будет экстрактировать можжевельник отдельно, а ароматические компоненты джина – отдельно. Это делает вкус более полным и дает возможность его регулировать купажом. После перегона ароматические дистилляты смешивают, добиваясь гармоничного вкуса, и разводят до пятийной крепости – 40-50 градусов. При дистилляции экстракта можжевеловых ягод надо рано отсекать хвосты. Можжевельник дает много тяжелых эфирных масел и смол, которые при купаже до 40 градусов могут внезапно сконденсироваться и сделать напиток мутным, апалисцирующим. В отличие от джина, купить который не составляет труда, хотя такая высокая цена на столь простой напиток вызывает справедливое удивление. Настоящий абсент, тот самый с зеленой феей, которым вводил себя в творческий экстаз Ван Гог, вы можете получить только самостоятельно. Традиционный абсент, содержащий туйон, легкий галлюциноген, получаемый из полыни, в большинстве стран запрещен. Продаются лишь его обезвреженные варианты. Будьте осторожны. При регулярном употреблении он вызывает зависимость, как наркотическое вещество. Да и вообще, посмотрите на картины Ван Гога. Вам хочется видеть мир таким. После дистилляции, набравшего ароматики содержимого куба абсенту, оставляют высокую крепость – 70 градусов. Это позволяет удерживать растворенными эфирные масла. Именно за счет такой высокой крепости абсент остается прозрачным. После выгонки он проходит стадию окрашивающего настаивания, иначе он не был бы таким зеленым. Кроме абсента и джина, экстрактивным способом можно получать кедровую водку, сухарницу, водку на ржаных сухарях и так далее. Разумеется, почти всегда можно обойтись и простым настаиванием с последующей перегонкой но это совсем не так интересно. Приведу пример рецепта джина. Традиционно данный напиток изготавливают из высокоочищенных зерновых спиртов, но это не принципиально. На литр дистиллята. Ягоды можжевельника обыкновенного – 25 грамм. Семена кориандра – 5 граммов. Корица в палочках – 1 грамм. Свежая лимонная цедра – 1 грамм. Свежая апельсиновая цедра – 2 грамма. Анис, иссоп, фенхель, солодка, по одной щепотке. Также приведу пример традиционного рецепта абсента. На литр крепкого дистиллята. Полыни горькой 30 граммов. Иссопа 8,5 граммов. Аира 1,8 граммов. Мелиссы 6 граммов. Аниса 30 граммов. Фенхеля 25 граммов. Бадьяна 10 граммов. Кориандра 10. 3,2 грамма Для подкрашивания мяты 4,2 грамма мелисы 1,1 г, полыни римской горькой 3 грамма цедры лимонной 1 г, лакрицы солодки 4,2 грамма Делаем сидр. Производство сидра совершенно не требует никакой дистилляции, однако я все же решил о нем рассказать. Потому что это самый логичный побочный продукт при производстве яблочных бренди. Впрочем, многие считают, что это яблочный бренди – побочный продукт при производстве сидра. В общем, яблочный сок – это сырье и для кальвадоса, и для сидра. А что делать с оставшимся после отжима жмыхом, я уже рассказывал. Обычно, если яблок много, то их действительно много. И не отправить часть сока на сидр было бы просто странно. Сидор начинается с сока. Жмых от него пойдет на яблочный бренди, часть сока уйдет на благородный кальвадос, но несколько десятков литров стоит выделить на сидор. Свежевыжатый сок несколько часов отстаивается, расслаиваясь на собственно сок, пену и осадок. Та часть, что между пеной и осадком, аккуратно сливается через трубочку и запасается, пока не наберется на заполнение бродильных баков. Пену и осадок смело сливаем к жмыху, пополняя запасы сырья с мякотью. В общем, ничего не пропадает. Если яблоки кислые, в сок можно добавить декстрозы. Если сладкие, и так все отлично. В принципе, сок сбродится и на дикой культуре с поверхности яблок. Но специальные дрожжи дадут заметно лучший результат. Это еще одна острая дискуссионная тема. Есть фанатичные сторонники только естественных дрожжевых культур. Но я считаю, что они и яблоки тогда должны собирать исключительно дичку по оврагам, а не использовать ненатуральные садовые сорта. Специализированные дрожжи – это просто селектированные культуры тех же дрожжевых грибков. Они дают больше выход, более устойчивы к фруктовым кислотам и за счет более быстрой работы дадут меньше побочных веществ. Сок на сидр бродит с неделю, если баки термостабилизированы. Но передерживать его в данном случае вредно. Как только перестало булькать, сливаем. Пора разливать на карбонизацию. Для этого берутся пластиковые бутыли или стеклянные с бугельной пробкой, такие, которые держат давление. Речь идет про сидр естественной карбонизации. Когда углекислота вырабатывается в нем же, они вносятся из баллона. Для этого на дно каждой полторашки насыпается столовая ложка, на поллитровку литровку чайная, декстрозы. Заливается свежевыброженным сидром и плотно закрывается. Остатки дрожжей бодро подъедают декстрозу, вырабатывая углекислоту, пока ее давление в бутыли не прекратит процесс. Это примерно две недели выдерживания в темном прохладном месте. И окончание процесса заметно по осветлению. Выпадает плотный осадок. Сам сидр становится прозрачным и чистым. Самое время его пить. Сидр естественной карбонизацией не пастеризуется, поэтому хранится не очень долго. Но у нас еще ни разу не успел скиснуть. Финальное предупреждение. Производство домашних дистиллятов – отличное хобби. Неспешное, раздумчивое, не требующее значительных вложений денег по сравнению, например, с мотоциклом или горными лыжами, дающее большой простор для творчества. А главное, оно неисчерпаемо. Даже годы спустя у вас будет возможность сделать еще пару шагов к совершенству. Лишь одно ограничение вскоре замаячит на горизонте. Куда все это девать? Разливая очередную бочку прекрасного домашнего бренди по последним в доме стеклянным банкам, вы вдруг поймете, вам столько не выпить. Никогда. Еще столько неопробованных рецептов и неосвоенных технологий, а вся посуда в доме, включая чайник, занята дистиллятами. И вот здесь важно избежать соблазна сделать из хобби заработок. Дело не только в том, что законодательство Российской Федерации запрещает торговлю самодельными алкогольными напитками. Главное, коммерция не сразу, но обязательно убьет творчество. Как только вы перестали тратить деньги и стали зарабатывать, это уже не хобби. Начинают действовать жесткие законы капитализма. Оптимизация бизнес-процессов, сокращение затрат и максимизация прибыли. Логика этой парадигмы неизбежно приведет вас сначала к небольшим, а затем и радикальным упрощениям процессов. Ведь можно сильно сэкономить время и сырье, при этом совсем чуть-чуть, Абсолютно незаметно для 90% потребителей, проиграв в качестве. В конце пути вас неминуемо ждет сахарная самогонка банками, продаваемая алкашам через дырку в заборе, и административное дело с конфискацией. Так что не вступайте на него даже мысленно. Купите красивых бутылок с пробками, закажите в типографии собственных этикеток на самоклейке, и у вас больше не будет проблем с подарками знакомым к любому празднику. Участвуйте в фестивалях мастеров домашней дистилляции, которые все чаще проводятся в разных регионах. Хвастайтесь успехами, обменивайтесь опытом. Составляйте бутылки самых удачных дистиллятов в подвал, надписав год, и соберите внушительную коллекцию, которая озолотит ваших праправнуков. Принимайте участие в выставках с дегустациями, получайте призы, станьте лучшим. В конце концов, напишите книгу. Оставьте коммерцию заводом, наслаждайтесь плодами трудов своих. Конец книги. Озвучил Александр Слуцкий. 2021 год.